Во всех празднествах и увеселениях Христине принадлежало первое место. В этом городе, где первым человеком был папа, всегда чувствовался недостаток в первоприсутствующем лице забав и развлечений. Казалось, судьба определила эту роль бывшей шведской королеве. Около нее собралось все, что было в Риме блестящего и преданного наслаждениям. Христина легко нашла себе множество новых друзей, из которых самым верным и близким к ней сделался молодой, красивый и элегантный кардинал Адзолини. Коррадо Ричи сообщает Левита Барокко, жизнь эпохи Барокко, что Адзолини заслужил расположение королевы, рыцарски расстелив у ее ног свою кардинальскую мантию, когда она однажды, Не решалась выйти из кареты на грязную площадь перед сан луиджи дель Франчезе. Среди всех удовольствий не была забытая ученость, знавшая семь языков, штудировавшая классиков, владевшая лучшей библиотекой своего времени и писавшая афоризмы. Христина ознаменовала первые годы своего пребывания в Риме основанием Аркадской академии, о которой напоминает Боско Паразио на склонах Яникула. Если бы она ограничилась только этим, она не была бы еще вполне художественной фигурой барокко. Бедный папа Александр VII скоро испытал на себе все странности ее характера. Церковные службы очень рано прискучили ей, даже несмотря на сопровождавшую их оперную музыку. Поведение Христины становилось все менее и менее достойным ее благочестивого подвига. Случалось, что торжественная месса бывало прервана взрывами ее хохота, в то время как склонившийся к ее уху кардинал передавал ей шепотом подробности шедшей вчера комедии. Папа старался как мог спасти положение. Он долго делал вид, что ничего не слышит и не знает. Его увещания были кротки и недейственны. Он не успел добиться от Христины даже того, чтобы она носила в церквах четкий, как подобает всякой католической даме. Христина смеялась над ним открыто и угрожала уехать, если ей будут надоедать советами. Поведение ее становилось все более и более свободным, и общество ее окружавшее все менее и менее торжественным. В ее дворце прилаты смешивались теперь с искателями приключений, сладкоголосыми и женоподобными кастратами, педантами в огромных париках, комедиантами и поэтами из Аркадской академии. Все вечера Христина проводила в театре, где держала себя так, что римский народ скоро перестал стесняться ее. Однажды она опоздала к представлению, публика выражала досаду и нетерпение свистками и криками — Христина поднялась в своей ложе и начала комически раскланиваться. В другом подобном же случае на свист она отвечала свистом. Теперь, как только она появлялась на улицах, острые на язык сограждане по сквину кричали ей любезности в духе итальянской комедии. Христина откликалась на это, высунувшись в окно кареты и изрекая афоризмы гораздо менее церемонные, чем те, которые она сочла нужным напечатать. Все это ей очень нравилось. Не нравились только прижимки в деньгах, которыми Святой Престол рассчитывал обратить ее на путь истины. Она решила проучить папу и, продав часть имущества и драгоценности, сел на корабль и уехала во Францию. После ее отъезда Палацу Фарнезе являл вид разрушения. Свита королевы расхитила серебряную посуду, сорвала со стен гобелены, распродала картины и даже сняла часть медных листов, которыми была покрыта крыша. О впечатлениях, которые Христина произвела во Франции, можно судить по следующему отрывку из мемуаров «Мадемуазель де Монпансье» «Принцесса королевского дома». «После балета мы вместе с королевой отправились в комедию». Там она меня удивляла чрезвычайно. Чтобы выразить свое одобрение местам, которые ей нравились, она клялась именем Бога. Она почти ложилась на своем кресле, протягивала ноги в разные стороны и задевала их за ручку кресла. Она принимала такие позы, какие я видел только у Травелина и Жоделе, орликинов итальянской и французской комедии. Она громко читала вслух стихи, которые ей запомнились, и говорила о тысячи вещей, и говорил, надо сознаться очень хорошо. Иногда ее охватывало глубокое раздумье. Она сидела некоторое время молча и тяжело вздыхала, и затем вдруг просыпалась и вскакивала на ноги. Она во всем совершенно необыкновенна. Надо добавить к этому, что и в костюме Христины Орликин зачастую брал верх над королевой сиченто Она... Высадилась на французский берег в цветном камзоле мужского покроя с лентой через плечо и доходящей до колен короткой юбки в белых челках и башмаках в напудренном парике, прикрытом широкополой шляпой с большим пером. Во Франции Христина была встречена холодно и поспешила назад в Рим, куда звал ее напуганный ее решительностью папа. Но по дороге она получила известие о появлении в Риме чумы и принуждена была остановиться в Пезару. Некоторое время она жила там, соскучилась ждать и вернулась снова во Францию. Фонтебло было отведено ей для жительства. Она ознаменовала свое пребывание в нем ужасной расправой со своим любовником-маркизом Мональдески. Этот Мональдески сменил кардинала Адзолини. Впрочем, кардинал до конца дней Христины остался ее преданным другом. В ее завещании он был назначен первым наследником. Мональдески состоял при Христине главным управителем ее дел и пользовался неограниченным доверием королевы. Это был типичный авантюрист Сиченто, соединявший в себе к тому же все качества, необходимые для фаворита. Его погубила вражда с другим подобным же кавалером двора Христины, неким Сантинелли. В конце концов, Мональдески совершил несколько неосторожностей, и Сантинелли мог явиться в Фонтебло, имея в руках неопровержимые доказательства его вины. В чем именно заключалась вина Мональдески, с точностью неизвестно. Но, по-видимому, то были письма, где фаворит имел несчастье слишком громко говорить о милости к нему королевы, не удержавшись при этом от оскорбительных насмешек над ней. Как бы то ни было, получив эти письма от Сентинелли, Христина призвала Мональдески в одну из комнат дворца, где находились уже Сентинелли и еще двое преданных ей людей, все с обнаженными шпагами. Она пригласила туда же аббата Лебель, который и оставил рассказ об этом трагическом происшествии. Лебель был свидетелем того, как Христина предъявила мональдеске какие-то бумаги и письма, как тот сначала отрицал вину, но потом уличенный упал на колени и умолял о прощении. Королева слушала его с невозмутимым спокойствием, стоя на ногах и, оперевшись на трость из черного дерева, шаром наверху свидетелем, — сказала она, обращаясь к Аббату, — что я не тороплю его и даю ему случай оправдаться. Раскаяние Мональдески не заставило ее поколебаться. Через некоторое время она произнесла громким голосом, «Отец, вручаю вам этого человека, приготовьте его к смерти и молитесь об его душе». Затем она вышла из комнаты. Мональдески рыдал и умолял о спасении Аббата и трех вооруженных людей. Один из них, пошептавшись с товарищами, пошел просить королеву о смягчении участия несчастного кавалера. Он вернулся со словами «Маркиз, подумай о Боге и позаботься о душе, тебе надо умереть». Так далее, Лебель, в свою очередь, пошел усовещивать Христину. Он нашел ее спокойной и твердой. На все доводы аббата она отвечала «Он должен умереть». Ничто не могло спасти Мональдески. Когда Лебель вернулся, несчастный маркиз понял все по его лицу, упал на колени и стал исповедоваться. По прошествии нескольких минут убийцы начали приближаться к нему. Маркиз, готов ли ты, кончил ли ты исповедоваться, спросил один из них, и, не дав ответить, нанес ему ужасный удар шпагой в живот. Издавая отчаянные крики, Мональдески пытался бежать, силы ему изменили, он упал на пол и пополз, как затравленное животное, удары сыпались на него — но долго никому не удавалось нанести ему смертельный удар. Вся комната была залита кровью, и шум отчаянной борьбы должен был доходить до ушей королевы. Наконец Мональдесский спустил дыхание. Узнав его смерти, Кристина заплакала и стала молиться Богу. Убийство Фонтебло возбудило всеобщее негодование во Франции. Кристина приготовилась к отъезду, Но сама она не была смущена немало и даже показывала своим гостям ту комнату, где была совершена зверская расправа. Через несколько месяцев она появилась в Риме и продолжала вести там прежний образ жизни. Убийство не было большой редкостью в обиходе барокко. Александр VII не имел никаких выгод раздувать эту историю. Скрипя сердце, он приветствовал королеву, прислав ей в подарок 400 фиасок ее любимого вина но, считая главным виновником преступления Сентинелли, папа обратил свой гнев на него. Сентинелли сделался теперь самым доверенным лицом Кристины. Может быть, он и не был ее любовником, так как всем было известно его страстной любви к герцогине Черри, счастливо избавившейся около этого времени от своего первого мужа при помощи яда. Папа решил воспрепятствовать браку Сантинелли с Черри. Он заточил герцогиню в монастырь, потом в замок святого ангела, потом сослал в Неаполь. Христина деятельно защищала своего кавалера, папа отвечал на это уменьшением ее доходов. Королева должна была на сей раз уступить и даже расстаться совсем с Сентинелли, который отправился искать счастье в Венецию. В конце концов, Сентинелли добился-таки своего. Через 9 лет герцогиня Черри, не забывшая своей страсти, в тюрьмах и монастырях бежала с ним, и вышла за него замуж. Кристина тем временем все больше и больше тяготилась своей зависимостью от папы. С целью поправления денежных дел она предприняла даже путешествие на родину. Там она была встречена очень дурно, на обратном пути узнала о смерти Александра VII и остановилась в Гамбурге, чтобы выждать результатов конклава. Ожидая со страхом известий об избрании папы своего врага, кардинала Фарнеза. Она занялась поисками философского камня вместе с алхимиком Борри и астрологом Бандиерой. Новости, пришедшие из Италии, были благоприятны. Под именем Климента IX папой был избран ее большой друг, кардинал Распильозий, назначивший своим секретарем кардинала Адзулини. Она со всей поспешностью устремилась в Рим. На несчастье Христины Климент IX умер через три года. Его преемник, Климент X, был холоден с ней. Но теперь Христина решила не обращать больше внимания на расположение папы и прочно обосновалась в Риме. С тех пор и до конца дней она безвыездно жила в палаццо Курсини на Лунгаре, занимаясь своей академией, своей библиотекой, услаждаясь операми, комедиями, тонкими обедами и азартной игрой. За Климентом X последовал Иннокентий Одиннадцатый, крутой, непокладистый старик, закрывший в Риме все театры и отравивший последние годы Христины. Она выдержала жестокую борьбу с этим папой, отменившим право убежища, которым пользовались до тех пор в Риме дворцы, занятые представителями иностранных держав. У королевы нашелся могущественный союзник, в лице французского посланника маркиза де Лаварден который, опираясь на 800 вооруженных людей, смеялся над требованиями папской полиции. Христина не располагала таким войском, но в ее дворце нашло убежище множество людей, имевших дело с судом и властями. Нижние этажи палацу Корсини были наполнены смельчаками всякого рода, изгнанниками, беглецами и просто бандитами. Папские сбиры были бессильны против них, и эти люди со слезами на глазах Свидетельствовавший свою преданность Христине в случае надобности, показали бы Риму давно невиданное зрелище Междуусобной войны на улицах. Этой странной гвардии королевы, доставлявшей прекрасный сюжет для Калло, начальствовал отчаянный авантюрист, бывший в то время ее последней сердечной привязанностью некий маркиз дель Монте. Его репутация дуэлиста, волокиты и отъявленного мошенника была достойна одного из бравых капитанов итальянской комедии. Постаревшая Христина прощала ему измены и грубость обращения, доходившую, как говорили, до побоев ради минут, свидетельствовавших о самой пылкой его преданности. Последнюю любовь считает только счастливой минутой. Когда дельмонты внезапно умер во время приготовления к какому-то карнавальному празднеству, Христина увидела в этом предзнаменование своей скорой смерти. В самом деле она немногим пережила маркиза. Она умерла в апреле того же 1689 года. На ее похоронах барокко дало простор своей любви к мрачной пышности погребальных обрядов, Оно воздвигло своей даме торжественную гробницу в самом соборе святого Петра. И долгим титулом оно заменило завещанной королевой простые слова эпитафии «Прожила Христина лет Божьих шестьдесят три».